Марина Крамер. Кровные узы. Квартира напоминала музей. Исследователь Вадис даже замерла на пороге, осторожно посмотрев под ноги. Сапоги промокли в апрельской жиже, с них текло. Но дорогой паркет в коридоре был уже затоптан. В комнаты вели грязные дорожки следов. С ума сойти. Как теперь разобраться, где чьи? подумала Олеся, пробираясь в комнату, где, судя по звуку голосов, работала опергруппа. Заходи, Олеся Ивановна, не стесняйся, не поворачивая головы, пригласил криминалист, осматривавший распростёртое на полу тело пожилого мужчины в бархатной домашней куртке. Смотри, как тут у нас красиво. Люблю богатые квартиры. И пахнет в них приятно, и интерьеры как в Эрмитаже, да и труп чистенький, туалетной водичкой благоухает. Это тебе не бомжа на теплотрасе осматривать. Евгений Семёнович, вам бы всё в шуточки шутить. Обходя эксперта заметила Олеся. Причину смерти можете назвать? Ты ещё номер банковского счёта спроси. Но на первый взгляд дядю сперва долго уговаривали отдать нажитое, замети, при помощи грубой физической силы и различных не предназначенных для мирной беседы средств. А потом незатейливо свернули ему шею. Работал Олеся Иванов на человек, который хорошо владеет руками. Почему вы Евгений Семёнович ни слова в простатей не произносите? Вздохнула Олеся, аккуратно садясь на тёмно-зелёный диван и вынимая протокол осмотра места происшествия. Так бы и сказали, потерпевший убит после продолжительных пыток. Но ты сама не глупая, напишешь в протоколе, как вас в школе милиции учили, отмахнулся эксперт. Как отец-то. Нормально. Пытается вставать, но пока не особенно удачно. Нам рекомендовали хорошего реабилитолога. Максим из кожи вон лезет, чтобы денег найти. Мне интересно, где может найти денег сотрудник СОБРа и когда ему их искать, если уж на то пошло. Олеся пожала плечами. Братный любил распространяться на эту тему, но его всё чаще не бывало дома по ночам, даже если он не дежурил. Олеся думала, что Максим наконец-то влюбился и пропадает у женщины. В конце концов, ему уже 34. Даже отец начал намекать, что неплохо бы и внуков увидеть. Отец Олеси полковник милиции. Пострадал несколько лет назад при пожаре в здании управления, спасая подчиненных. Когда огонь отрезал ему путь к выходу, Иван Валерьевич Вадис выпрыгнул с третьего этажа, но неудачно приземлился и повредил позвоночник. Полгода в больнице, потом реабилитационный санаторий, затем инвалидная коляска и неутешительный прогноз. Но Иван Валерьевич был не из тех, кто сдается, а потому упорно работал над собой, превозмогая боли в позвоночнике. Максим Вадисович. Старший брат Олеси, сотрудник СОБРа, оказался в семье главным добытчиком. Порабатывал где мог да и Олеся старалась посильно помочь, занималась переводами, сидела ночами над чужими текстами. Она хорошо знала английский и довольно неплохо испанский. Поэтому время от времени находила заказчиков в интернете и, посидев пару ночей со словарями, могла внести в семейный бюджет лишнюю копейку. На личную жизнь времени не оставалось. Отец нуждался в уходе, Хотя страшно от этого раздражался, да и вообще, когда в доме двое мужчина, самат и следователь, его не так много. «Вы так и будете светские беседы вести, или мы все-таки поработаем?» В комнату вошел коренастый, коротко стриженный мужчина лет в тридцати пяти, на ходу вытирая руки влажной салфеткой. «Фу, зараза!» «Ты, Феденька, салфеточку где одолжил?» Поднял голову эксперт. «Да не бойся, Семен, очни из твоих запасов!» «Соседка дала». какой-то козёл все звонки на площадке дерьмом вымазал, чтоб его пронесло. Но, похоже, с ним это уже случилось. Невозмутимо заметил Евгений Семёнович. А ты в чемодане флакончик коричневый возьми, там спирта немного есть, обработай руку-то, и постарайся до конца дня без рукопожатия обойтись. Олеся фыркнула, закрыв лицо папкой, на которой писала протокол. Фёдор сделал вид, что заметил её только сию минуту. О А у нас тут Олеся Ивановна работает. Здравствуйте, барышня. Ну, что вы обо всём этом думаете? Думаю, Фёдор Ильич, что это убийство укладывается в схему совершённого 2 недели назад в области. Там, если помните, тоже старичку-коллекционеру кто-то шею сорвал. Но господина Канунникова я бы коллекционером-то не назвал. Погоречились вы. Фёдор кивнул на распростёртое тело. Это всё-таки крупный антикварт-специалист, а дедок в области. Так. «Любитель». «Хорош любитель», — вмешался эксперт, поворачиваясь к Олесе, глядя на нее укоризненно, словно это она назвала убитого любителем, а не капитан Мезенцев. «Да у этого любителя подлинников разных художников было штук двадцать. Вы опись-то вспомните, которую в столе у него нашли?» «Евгений Семенович, так я разве против? Я к тому, что способ убийства похож. Возможно, одни и те же люди работали», — сказала Олеся и почувствовала, как краснеет. Меценцев смотрел на неё в упор, и от этого взгляда ей хотелось снова укрыться за папкой. А почему вы думаете, что убить несколько? поинтересовался капитан тоном строгого экзаменатора. Потому что и там, и здесь следы обуви как минимум двух человек. Олеся указала ручкой на обведённые экспертом следы у окна и у дивана, на котором она сидела. Видите? И опять размер ноги маленький, 39-й. Для взрослого мужчины довольно редкий, согласитесь. Может, баба? Олеся поморщилась. Ну почему сразу баба? И вообще, есть слово женщина, чем оно вам не нравится? Эксперт, внимательно слушавший их диалог, вдруг хихикнул. Олеся Ивановна, сегодня что-то подозрительно к словам восприимчива. Мне, понимаешь, за чёрный юмор замечание сделала. Тебе, Феденька, за лексикон феминизм шагает по планете. Капитан присел на корточки, И принялся рассматривать домашнюю куртку Убитова. Причём тут феминизм? Элементарно некрасиво называть женщину бабой. Олеся смотрела прямо в макушку оперативника, и тот, словно почувствовав вжжение, потёр голову рукой. Это вы ещё просто молодая и не успели очерстветь, заметил Мезинцев. Лет 10 поработаете на следствии, будете пропускать такие вещи мимо ушей и считать их совершенно нормальными. Ну уж нет, подумала Олеся, возвращаясь к протоколу. Не хочу привыкать к такому. "Слышь, Семёныч, а у убитого в уголка рта шерсть видел?" вдруг произнёс капитан, наклонившись к трупу. Эксперт вздохнул. "Намекаешь, что убиенный оборотень?" "Семёныч, ну что ты как больной в самом деле?" разозлился оперативник, вставая. "Шерсть у него в уголке рта, что-то вместо кляпа засовывали, варежку или шапку какую-то. Возьми на всякий случай образцы." Ты с ними на рынок пойдёшь? Рукавицы самовязы у старухи ко джимать. Меценцев махнул рукой и обратился к Олесе. Ну что, Олеся Ивановна? Соседи почти всех опросили. Внизу ещё мои работают, а наверху я закончил. Там в двух квартирах никого нету, в одной бабулька лежачая, с ней сиделка. Так вот сиделка это сказала, что между часами и 2:00 ночи слышала звуки борьбы и вроде как упало что-то тяжёлое. Она время точно запомнила, было 20 минут второго. Она вставала, чтобы укол бабуле сделать. После грохота этого вроде стихло всё, но уснуть сиделка быстро не смогла. Вышла на кухню, чайник поставила и в окно выглянула. От подъезда как раз отъезжала машина, девятка старая. Какая наблюдательная женщина, заметила Олеся, даже марку машины определила. А вы не смейтесь, она до того, как в сиделке под Одессой на автомойке год работала, разбирается. Так вот, в салоне девятки было как минимум четверо. Нет, я допускаю, что это могли быть случайные люди, которые, например, в аэропорт ехали, предвосхитил на Олесину реплику, подняв руку. Если бы ни одно, но эту девятку сиделка видела во дворе несколько раз. Но, как я выяснил путём нехитрых манипуляций с телефоном, ни у кого из проживающих в этом доме такой машинки не обнаружено. Ни у кого из прописанных, поправила Олеся. А проживать тут мог кто угодно, в том числе и владелец таинственной девятки. Надо выяснить, не снимает ли кто-то квартиру или комнату. Дом небольшой, три этажа, два подъезда, на этаже по четыре квартиры. Думаю, справитесь, товарищ капитан. Наблатыкаются в своих университетах, весело подмигнул Меценцев, похлопывая по руке блокнотом, в котором, как догадалась Олеся, уже имелись сведения обо всех проживающих и прописанных в доме. Я же в школу милиции окончила. Ах, да. Уважаете семейные. Вся семья Вадисов Оканчивала это учебное заведение, а потом служила в милиции, переименованной затем в полицию. Где-то отец, мать, Максим и вот теперь Олеся. Мама, Надежда Андреевна, была инспектором по делам несовершеннолетних. В 94 году её убил за точка 1 из подопечных, проиграл в карты. Олесе было 4 года, Максиму 10. Отец остался с ними один, не считая деда, который в то время сам уже нуждался в присмотре. Так они и присматривали друг за другом. 87-летний дед и 4-летняя внучка. Максим, чувствовавший себя в этой компании самым старшим, быстро научился варить нехитрый суп, картошку, нарезать хлеб и бегать в магазин. Отец служил в Рубопе, и дети видели его редко. Работы в те годы у его структуры было хоть отбавляй. Дед же, хоть и был уже физически немощен, оставался в здравом уме, имел жесткий характер и несгибаемую волю. Он прививал внуку и внучке уважение к законам и справедливости, внушал, что хорошо, что плохо, как можно поступать, а как категорически нельзя. Олеся очень любила его форменную попаху серого цвета и часто вертелась в ней перед зеркалом. Максим серьёзно занимался карате и самбо, посещал секцию лёгкой атлетики, где считался неплохим бегуном на длинные дистанции. Учился он в средней, но без тройк в четверти. Заучкой не был, скорее, слыл в параллели авторитетным пацаном, который не побоится дать сдачи любому, если почувствует, что оппонент неправ. В школу Олесю тоже повёл брат. Дед не покидал пределов квартиры, а отец уже несколько суток сидел в засаде, выслеживая банду, грабившую обменные пункты. Максиму исполнилось 13. Он вытянулся, стал довольно широк в плечах для своего возраста, а серьёзное выражение лица добавляло ему лет. Он совершенно не стеснялся того, что идёт в школу вместе с первоклашкой, который сам же завязывал банты, гладил юбку и белую рубашку. Олеся очень гордилась братом, любила его. бежала к нему, если что-то случалось, хотя охотников обижать сестру Макса Вадиса практически не находилось, да и сама Олеся была не промах и могла за себя постоять, если нужно. Когда ей исполнилось 6, Максиму просил своего сэнсея взять девочку в секцию, пообещав присматривать за ней, и тот согласился. Олеся занималась в той же группе, что и брат. Получалось у неё, конечно, неважно, но она была упорной и самолюбивой, а потому со временем её навыки начали улучшаться. но больше всего ей нравились маленькие вводные лекции, которые сенсей читал перед началом каждого занятия. Многое из них Олеся затвердила наизусть и часто сверяла свои поступки и решения с этими постулатами. Вот и теперь, получив сложное и запутанное дело об убийстве двух коллекционеров, она вспомнила, как сенсей говорил, «И круглое яйцо может быть прямоугольным, смотря как разрезать». Не все выглядит так, как кажется на первый взгляд, и вряд ли преступники просто охотники за ценностями и деньгами. Как правило, воры такого плана стараются обойтись без убийств, долго и тщательно выслеживают свою жертву, составляют расписание, буквально живут ее жизнью, чтобы улучшить момент и взять все тихо, спокойно и без спешки. А здесь такое впечатление, что действовали наглые, нахрапистые и ничего не опасающиеся люди, К тому же, владеющие приёмами рукопашного боя, свернуть шею человеку не так просто, гораздо легче зарезать, застрелить, удушить. Нет, это яйцо точно прямоугольное, думала Олеся, рассматривая лицо убитого антиквара, и необходимо вычислить все углы. А что у меня есть? 39-й размер ноги и следы двух разных ботинок. Мелочь. Я бы после такого дела точно обувь и одежду выбрасывала. На них ведь наверняка следы крови жертвы. Антиквара перед смертью пытали и без неё не обошлось. А вот и следочки, Олеся Ивановна, громко произнёс эксперт, видимо, заметивший, что Олеся задумалась. Видите? Он распахнул домашнюю куртку антиквара и показал ей несколько ран в районе рёбер, чем-то тонким и острым кололи, но так, чтобы не сразу на смерть. И пальцы у него сломаны на левой руке, указательный и средний. Видите? Евгений Семёнович поднял руку Убитова и продемонстрировал Олесе странно вывернутые пальцы. "Ну, всё верно, не на правой же ломать. Вдруг они его что-то подписать вынуждали", откликнулся Меценцев, снова присевший на корточках возле тела. "На столе бумаги какие-то валяются", сказала Олеся. "Смотреть можно или ещё не работали там?" "Можно. Смотрите." Эксперт снова завозился со своим чемоданом, извлекая оттуда одному ему понятные предметы. Олеся подошла к массивному письменному столу, такие всегда показывают в фильмах о советской эпохе, словно только такая мебель стояла в кабинетах разных начальников. Ящики были выдвинуты, их содержимое валялось на полу и на столешнице: какие-то документы, распотрошённая папка с чеками, записные книжки в потрёпанных обложках, буклеты выставок и аукционов. Олеся присмотрелась. Под одной из книжек лежала перевявая ручка, и на её кончике было что-то похожее на каплю крови. "Ну что же вы? Стол говорите отработали, а ручка так и лежит. Дайте, пожалуйста, пакет", попросила она. Эксперт заворчал: "Начальство много подчинённых мало, всё сам, всё сам. А я не мальчик уже, у меня зрение плохое. Вот пакетик. Да руками-то не лапайте, что ж такое? Пинцет возьмите". Олеся аккуратно подцепила ручку и опустила её в пакет. погладила пальцами застёжку и подняла на уровень глаз. Перво погнулась. Похоже, ручку эту в кого-то воткнули, возможно, в потерпевшего, предположил Меценцев, подходя ближе. Нет на его теле таких повреждений, буркнул эксперт. Там же чернила должны были остаться, если ручкой писали до этого. А если нет? Всё в лаборатории, отрезал Евгений Семёнович. Вещдок в чемодан. Мезенцев забрал у Олеси пакеты и развернул девушку в сторону двери. Давайте в кухне покурим, Олеся Ивановна. Я не курю. Да знаю я. Просто оставим Семёнычу одного. Видите же, что, наступили ему на профессиональную мозоль. Пусть переживёт эту боль в одиночестве. Подталкивая Олесю в спину и выводя из комнаты, негромко объяснил Фёдор. Он очень трепетно относится к своей профессиональной репутации, а тут вы ему бац, почему вещдок прохлопал. Да ещё и при мне. А как надо было? Сделать вид, что тоже не заметила. Вдруг там кровь кого-то из нападавших. Вы же видите, как тело лежит. Не исключено, что шею ему свернули сразу после того, как он эту ручку в кого-то воткнул, возразила Олеся. Смотрите. Антиквара к столу подтащили, руки развязали, он что-то всё-таки подписывал. А когда подписал, то решил напоследок хоть что-то сделать. Он же понимал, что его убьют. Не мог не понимать. Но убийца не один был, мы ведь это уже выяснили. Так вот, одного антиквар ручкой ударил, того, кто рядом с ним стоял, а второй ему заде шею и свернул. Это же одним движением делается. Олеся в воздухе изобразила, каким именно жестом убийца расправился со своей жертвой. Меценцев поморщился. Ну, девушка, куда руками-то машете? Извините. Привычка. Смутилась Олеся. Я когда в секцию карате пришла, то всё за сенсеем повторяла каждое движение. С тех пор и осталось. Вот что за мода такая молодой женщине заниматься всякими этими единоборствами, а? продолжал меценат, которому очевидно нравилось наблюдать за тем, как смущается и краснеет под его взглядом следователь. Ну, нет бы там, не знаю, кулинария или вышивка какая, так переоденутся в кимоно и машут руками и ногами. Как с такой знакомиться? Как на свидание приглашать? Хотя есть и плюс. С такой подругой не страшно в темноте гулять. У вас всё, капитан Мезинцев, вдруг жёстким тоном спросила Олеся, и он растерялся. Ну, тогда можете заняться владельцем девятки. Я жду результаты к обеду. Олеся отвернулась к окну, а Мезинцев, потоптавшись пару минут, вышел из кухни. Всё, Олеся Ивановна. Закругляюсь я. Раздался из глубины квартиры голос эксперта. «Можем сворачиваться». Закончив все необходимые формальности, Олеся вышла из квартиры последней. В голове мелькали картинки с убийства двухнедельной давности, ложившиеся на сегодняшнее, словно снятая калька на исходный чертеж. Сев на заднее сиденье дежурки, Олеся закрыла глаза. Работать предстояло еще целый день, а голова раскалывалась. В сумке зазвонил телефон. Олеся машинально вытащила его и, не глядя на экран, ответила. «Да, Макс, я слушаю». Привет, Лёсёнок. Голос брата был будр, ну ещё бы. Он-то наверняка выспался. Как дежурство? Нормально. А голос чего такой? На убийство выезжала. Да? И кого на этот раз? Антиквар. Ограбление, похоже. Да и пытали его перед смертью. Бедная ты моя, насмотрелась ужасов. Посочувствовал брат. Я от чего звоню? В командировку посылают в область, это дней на 5-7. надо что-то с отцом придумать, одного оставлять, сама знаешь. Позвоню Марии Павловне, попрошу присмотреть. Я на этой неделе больше не дежурю, так что ночами буду дома, а в область куда? Лисёнок. Ты как вчера родилась, с лёгкой укоризной в голосе произнёс Максим. Понятно. Ты там смотри аккуратнее, ладно? попросила Олеся, вдруг ощутив тревогу. А отсижусь в автобусе, засмеялся Максим. Всё, Лисёнок, я побежал, уже опаздываю. Будет случай, позвоню. Удачи. Положив трубку, Олеся пару минут посидела с закрытыми глазами, потом встряхнулась и подтянула к себе папку с делом. До обеда она не поднимала головы, читала материалы, предоставленные оперативниками, сравнивала фотографии с места преступления и особенно тщательно снимки следов обуви. Определённо это был один человек и даже ботинки те же, маленькие для мужчины размер 4 характерный скоска блука во внешнюю сторону прихрамывает что ли вглядываясь в отпечаток думала Олеся в дверь кабинета постучали заглянула Алёна Власик бывшая сокурсница Олеська ты обедать идёшь а который час так половина второго уже погоди минутку я сейчас Олеся убрала папку в сейф быстро накинула пальто взяла кошелёк и мобильный обедать они с Алёной обычно ходили в кафе неподалёку всего метров 200 от здания Следственного комитета. Остановившись на светофоре, они обсуждали очередной выдуманный начальством субботник, когда Олесю кто-то взял под руку, сзади, и негромко произнес «Сдавайтесь, вы окружены». Недолго думая, она перехватила руку, державшую ее за локоть и резким движением дернула вниз так, что от неожиданности напавший присел и взвыл в голос «Дура малолетняя!». Олеся тут же узнала голос, повернулась и увидела друга Максима. Славу Жилкина, служившего в том же отряде, что и брат. Славка, зажав перебинтованную руку, согнулся пополам. «Больно же! Уже пошутить нельзя с тобой! Что за вы крутасы!» «Ой, Слав, ну прости! Я же не знала, что это ты!» «А с рукой что?» «Кот разодрал сегодня!» — пожаловался Жилкин, выпрямляясь. «Такой же буйный, как ты! Ты его тоже напугать решил?» — вмешалась Алена. «Нет!» У него без причины крышу сорвало. Вот в больничку ходил, уколы делал. Так ты что же, в командировку не едешь? спросила Олеся. Славко махнул рукой. Да какое там? Это же укус хоть и глубокий. Не дали мне больничный наши живодёры. Через час выдвигаемся. Я на базу шёл. Вещи там уже. А тут смотрю вы. А если бы Олеська сильнее испугалась, могла тебе и плечо вывихнуть. рассмеялась Алёна, поправляя белокурую чёлку. И вот тогда бы я точно никуда не поехал. Может, повторим? подмигнул Жилкин. Ой, иди уже, мы из-за тебя половину обеда прогуляли, отмахнулась Олеся. Максиму не рассказывай только, буду я позориться, вырыкнул он. Ладно, девчонки, вернёмся из области и приглашу вас в ресторан. Пообещав это, Жилкин быстро чмокнул в щёки Олесю и Алёну и бегом понёсся в сторону базы СОБРа. Как он служит, если хромает до сих пор? проводив его взглядом пробормотала Олеся. Ну как-то служит, раз не комиссовали, отозвалась Алёна. Идём быстрее, время не минимум, а у меня свидетель вызван на 2:30. В квартире пахло сгоревшей картошкой. Это Олеся поняла ещё на лестничной площадке. Наверняка отец пытался приготовить ужин и отвлёкся. Слава богу, плита электрическая, подумала она, отпирая дверь и сразу окунаясь в облако дыма, валившего из кухни. Папа, Крикнула она, быстро сбрасывая сапоги и направляясь в кухню, чтобы открыть окно. "Папа, у тебя тут!" Иван Валерьевич выкатился из своей комнаты и покаянно опустил голову. "Ох, прости, ЛИСКА. Забыл совсем. Надо же, даже, даже не учуял". Олеся скинула с плиты сковороду с намертво приставшими к дну угольками, открыла Насте шакно и включила вытяжку. "Папуля, ну мы ведь договаривались. Если ты что-то готовишь, то от плиты не отходи, а?" Попросила она, присев на корточки у инвалидной коляски. Вот счастье, что у нас электрическая плита, я хоть не волнуюсь, что ты газом надышишься. Сковороду спалил, старый чёрт, сокрушался отец. И ты без ужина осталась. Ничего, сейчас что-нибудь быстренько сообразим. Главное, что все живы. Максим в командировку уехал. Поморщившись, напомнил отец, не любивший разговоров о смерти, если кого-то не было дома, Ну что он? В первый раз уезжает. Это ж в район, а не в горячую точку, возразила Олеся, исследовавшая морозильную камеру на предмет чего-то быстрого в приготовлении. Есть хотелось ужасно, а сил долго стоять у плиты не было совсем. На столе в комнате её ждал почти законченный перевод статьи, сдать которую нужно было ещё вчера. Всякое может случиться, такая у него работа. Папа. Ну что, папа? Он же не солист ансамбля песни и пляски. Так надо было нас в детстве в музыкальную школу отдавать, а не в секцию карате, усмехнулась Олеся, обнаружившую упаковку слоёного теста, а в холодильнике видчину оливки и сыр. Сейчас пирог быстренько поставлю, через часок и поедим. Переоденусь только. Ты скажи мне, что и как порезать, я сам, засуетился отец, испытывавший вину за испорченный ужин. А ты переодевайся и приляг минут на 15. Олеся с благодарностью посмотрела на отца. Чимокнула его в щёку и аккуратно обокнув коляску ушла к себе. Методики быстрого расслабления она научилась ещё в секции у сенсея, и теперь было ему за это благодарно. Всего за 15 минут организм приходил в норму, улучшалось самочувствие, а голова начинала заново соображать. Через час они с отцом сидели за столом, ели пирог и смотрели вечерний выпуск местных новостей. Увидев в кадре очертания знакомого дома и двора, Олеся поморщилась. Но ты смотри, уже пронюхали. О чём? Иван Валерьевич развернулся к телевизору. Об убийстве антиквара Канунникова, не очень охотно произнесла она, понимая, что сейчас придётся обсуждать с отцом детали. Тебе в производство что ли отдали? удивлённо спросил Иван Валерьевич. Олеся даже обиделась, уловив в его вопросе недоверие. А чем я хуже остальных? К тому же, на труп сама выезжала, да и похоже дело у меня в области старик, помнишь? И вот, знаешь, папа, о чём я думаю. Работали одни и те же люди. Способ убийства, схожесть занятий убитых, а главное след обуви, 39-й размер. Олеся встала и принялась наливать чай. Иван Валерьевич помолчал минуту, а потом спросил: "А способ убийства?" "Свёрнута шея. Знаешь, таким специфическим движением рук. И она совсем как ночью в квартире убитого антиквара изобразила жест, которым преступник расправился с жертвой. «Понимаешь, чтобы так убить, нужно это уметь. В залетная шпана бы нож использовала удавку, огнестрельное что-то в конце концов», — заметил отец, принимая из ее рук чашку. «Вот и я об этом. Но у меня оперативник, капитан Мезенцев. С ним вообще тяжело разговаривать». Олеся вдруг осеклась, поймав на себе странный, изучающий взгляд отца. «Что? Да ничего». Только дело, как мне кажется, не в профессиональных качествах Мезинцева, улыбнулся он. Олеся поняла, что краснеет, даже жарко стало. Ну, пап, чего ты выдумываешь? Просто работаем. И мне с ним тяжело. Он любое моё слово оспаривает, каждое задание критикует. Учись давать отпор. Ты следователь, ведёшь дело, а он только помогает. Я вот думаю, может попросить, чтобы его отозвали, а мне дали другого опера. Вот не думал, что ты спасуешь перед неуправляемым оперативником, дочь. Усмехнулся Иван Валерьевич, выключая телевизор, где началась какая-то развлекательная передача. Ты же Вадис, нам и не отступаем. Ты думаешь, так легко быть Вадис, сравниваешь же постоянно то с тобой, то с мамой, то с Максом. А как ты хотела. Я предупреждал, когда ты в школу милиции пошла, что так будет. «Город не такой огромный, как кажется. Наша семья много десятилетий в милиции и полиции служит. Но ты уперлась. Теперь не жалуйся». «А я и не жалуюсь», — пожала плечами Олеся. «Сказала только, что мне с Мезенцевым трудно. Но так ведь бывает, правда? Не все люди друг к другу подходят». «Ну, ты пока не замуж за него идешь», — снова улыбнулся отец. «Хотя я бы, кстати, не возражал. Помню Федю еще стажером. Хороший парень». толковый. Что ж не женился до сих пор, раз толковый такой не пригодился никому. Может, тебя ждал? Олеся снова вспыхнула и встала из-за стола. Бе ерунда. Теперь убирай со стола за свои провокационные разговоры, а мне ещё статью закончить надо. Заказчик уже 5 раз написал, что ждёт. Она быстро скрылась в своей комнате, чтобы отец не начал подкалывать её по поводу симпатии к Мезинцеву. Фёдор на самом деле ей нравился, но его манера постоянно говорить с ней словно свысока, как с несмышлённой малолеткой, очень раздражала. Иногда вдруг Мезинцев сбрасывал маску саркастичного циника и становился совершенно другим, остроумным, весёлым, заботливым. Тогда Олеся начинала думать, что тоже нравится ему. Но такие моменты случались редко, а вот совместная работа требовала от неё постоянного напряжения. Может На самом деле, попросить, чтобы его отозвали, с кем-то другим мне было бы проще, думала Олеся, открывая ноутбук и загружая файл с переводом. Папа, конечно, в чём-то прав. Нельзя позволять чувствам, любым, какими бы они были, мешать работе. Но я же всё время держу в голове, что Мезинцев может сбить меня с мысли своим сарказмом, не верим в мои силы. Зачем он это делает? Как мальчишка, ей-богу, Работу заказчику Олесе сдала за полночь и удовлетворённо потянулась, разминая плечи и спину. Можно было ложиться спать, но в голове крутилась какая-то мысль, и она никак не могла уловить суть. Пришлось взять лист бумаги и карандаш, вернуться за стол и начать рисовать. Нехитрые картинки всегда помогали сосредоточиться: какие-то домики, котики, зайчики, больше похожие на рисунки ребёнка лет 7. Иногда в них прослеживались черты людей, которые окружали Олесю. Вот и сегодня в скачущем зайце проступили черты брата. Оба потерпевших, убиты после пыток. От них чего-то требовали, думала Олеся. Ладно, от антиквара Канунникова можно было хотеть номера счетов, например, или подпись на доверенности. Но старик-коллекционер в глухой деревне, у него ведь почти ничего и не пропало. Вся его коллекция ничего особенного не представляла, разве что иконы. Но их как раз не взяли, а дом перевернули вверх дном. Значит, было время на это? Или знали, что брать? Просто искали, где именно? Единственная улика и там, и там — след ботинка тридцать девятого размера. Может, Мезенцев прав, и это женщина? Но тогда с ней кто-то, умеющий убивать голыми руками. Где искать этого умельца? Лиська! Лиська, просыпайся! Отец тормошил ее за плечо. Олеся, с трудом оторвав голову от подушки, села на кровати. «Что? Папа, что случилось?» «Ты чего мобильный выключила? Там Мезенцев домашний оборвал. Убийство у вас. А я-то при чем? Нет дежурного следователя?» Мезенцев сказал, «Приказ начальства тебе выезжать на место преступления. Собирайся. Я кофе сварю. Федор едет уже». Отец взялся за ободы колес и, с силой оттолкнувшись, выкатился из комнаты. Алеся перевела взгляд на часы. Половина шестого. Всего полчаса осталось до подъёма, но надо ехать. Меценцев ждал её в машине, курил и нетерпеливо постукивал пальцами по оплётке руля. Долго собираетесь, Олеся Ивановна? Что, трубку где-то опаздывает? огрызнулась она, садясь на переднее сиденье. А вы набрались таки чёрного юмора, у Семёныча. хмыкнул Меценцев, выезжая из двора. «Так что случилось-то?» «Труп, Олеся Ивановна, вот не поверите!» Она развернулась к Федору и, глядя в упор, попросила. «Федор Ильич, давайте договоримся. Поскольку работать по этим делам нам предстоит не пару дней, то попробуйте сменить тон в обращении, хорошо? Вы мешаете мне делать свою работу. Я не на экзамене, а вы не экзаменатор, понятно?» Мезенцев слегка опешил, лицо его стало растерянным. «Извините, Олеся Ивановна, Я как-то не подумал, я ж со всеми так разговариваю, никто не жаловался. Я тоже не жалуюсь, а прошу вас вести себя немного иначе, если вам не сложно. Нет, не сложно, пожал плечами оперативник. А в театр пойдёте со мной? спросил он неожиданно. Олеся решила, что слышалось. Куда? В театр. Приезжают хорошие московские артисты. Один спектакль в субботу, 19 часов. Так что, пойдёте? Ну, это не ответ. Олеся почувствовала, как покраснела до корней волос, отвернулась как, ну и пробормотала: "Я подумаю". "Тогда думайте до вечера, хорошо? Мне надо с билетами определиться. Вот не думала, что в театр. А как по-вашему я свободное время провожу? Пью пиво и стреляю по пустым бутылкам? Мой отец предпочитал в свободное время спать. Ну, он работал в Рубопе, В то время сон, наверное, был самой большой роскошью. Вы-то ребенком были, вряд ли помните. Тогда ни один выпуск новостей не обходился без репортажа об убийстве, разбои, разборках стенка на стенку. Земля горела. Какой уж тут театр. «А куда мы едем?» Заметив, что машина уже выехала на загородную трассу, спросила Олеся. «Так труп-то в области?» «Поселок Никоновка, 40 километров. Опять дедок, кстати». По словам соседей, переехал из города лет 15 назад, и всё это время к нему какие-то деятели приезжали на дорогих машинах. Я осмотрелся там бегло. На первый взгляд, наши это клиенты. В шее у деда свёрнуто, а на теле следы пыток. Доложил Фёдор, сворачивая под указателем направо. Потому-то вас начальство и дёрнуло с утра. Понятно. А взяли что-то? Ну, это я не успел. А вот иконы висят хорошие, старинные. Я вот чего не понимаю, снова развернувшись к нему, сказала Олеся. Что тогда нужно налётчикам, если они не берут лежащее прямо перед глазами иконы, золото, украшения, предметы с антикварной ценностью, как у канунникова, например? Зачем тогда они охотятся? За тем, что легче сбывать. Подумайте, икону, особенно старинную, трудно продать так, чтобы не засветиться. То же и с антиквариатом, а так монеты, например, золотые да самое элементарное деньги у Канунникова явно было чем поживиться и не в квартире он это держал могли требовать доверенность или просто сделать перевод мне ещё не даёт покоя след ноги призналась Олеся может вы правы это действительно женщина да мужик это просто мелкий это я так в порядке бреда предлагал где-то вдали завыли сирены и послышались звуки выстрелов мезенцев насторожился Это что за Чикаго тридцатых годов? Преследуют кого-то. Звук удаляется. Значит, едут в противоположную сторону, заметила Олеся. Может, нарушитель какой? Да там перестрелка, похоже, слышите? Очереди автоматные. По колёсам полят. Значит, серьёзное что-то. Внезапно они увидели в свете фар сидящего на обочине человека в форме сотрудника ГИБДД, и Мезинцев с ходу затормозил. Это ещё что? Он достал пистолет и вышел из машины, велев Олесе оставаться в салоне. «Я только гляну, что случилось, и откуда он тут взялся один и без патрульки». Федор подошел к сидевшему на земле человеку, нагнулся и что-то спросил, а потом крикнул. «Олеся Ивановна, аптечку принесите?» Олеся вышла из машины и, прихватив аптечку, приблизилась к мужчинам. Сидевший на земле держался за простреленную ногу, под которой уже натекла приличная лужа крови. «Что случилось?» Спросила Олеся, присаживаясь на корточки и осматривая рану. Да, летела какая-то девятка, километров на 20 превышение. Скривившись от боли, проговорил сотрудник. Ну, я дал сигнал остановиться, они вроде послушались. Я к машине, документы, то всё. В салоне четверо. У того, что за рулём, рука в повязке, кисть. Документы в порядке, а парни нервные какие-то. Я попросил машину к осмотру, и тут мне в ногу что-то и шмальнули из задней дверцы. Я упал, водила по газам. Развернулся и в противоположную сторону. Напарник успел по рации подмогу вызвать и сам в погоню, а я вот... Хоть бы жгут наложили. А если бы мы тут не ехали сейчас, почему не вызвали скорую?» — спросил Фёдор, разглядывая следы протектора на асфальте. «Рация с напарником уехала». Мезенцев только головой покачал, вынул телефон и набрал номер, быстро объяснив дежурной, что нужно сделать. Олеся тем временем наложила жгут и забинтовала рану. "Похоже, это наши клиенты, Олеся Ивановна", сказал Мезинцев, когда она закончила перевязку. "Может, поедем по горячему человеку на роем в машине? Судя по стрельбе, уйти они не смогут. Может, и допросим по ходу?" "А как же лейтенант? Мы не сможем его тут бросить. Мамы его с собой возьмём". Так скорую уже вызвали. Вот чёрт. Мединцев почесал в затылке, вглядываясь в пустую дорогу из города. "Да вы поезжайте, если надо", проговорил лейтенант. "Кровь-то остановили? Не качурюсь, пойди". "Так нельзя", решительно заявила Олеся. "Мы дождёмся бригаду, а потом поедем. Мало ли что может случиться. Да пока мы тут в благородство играем, они уже за пределы области могут эту девятку угнать". Ну вы же сами сказали, раз стреляют, значит, задержат. Вопрос в том, что именно нам достанется, задержанный или их остывающие тела. Возразить Олеся не успела. Раздался вой сирены. Из города к ним приближалась, мигая проблесковыми огнями, машина скорой помощи. Оставив раненого лейтенанта в руках медиков, Фёдор и Олеся развернулись и поехали в сторону области. Искать погоню и преследуемых долго не пришлось. Примерно через 10 км дорога оказалась перекрыта двумя патрульными машинами, а на перерез в машине Фёдора двинулся сотрудник ГИБДД, на ходу показывая жезлом, чтобы остановились. Мезинцев вышел и предъявил удостоверение. Олеся последовала за ним, и в какой-то момент ей показалось, что капитан, изучавший её корочки, как-то странно на неё посмотрел. Вернув удостоверение, он попросил Мезинцева отойти вместе с ним, и Фёдор пожав плечами подчинился. Алеся подошла к бровке и оказалась на краю длинного, довольно глубокого оврага. Там суетились сотрудники ГИБДД и кто-то в штатском. Место аварии обтягивали лентой. Вид у всех был странно растерянный, и Алеся никак не могла понять причины. Девятка улетела в овраг, уткнулась носом в дерево. Стёкол в машине не было, осыпались разбитые выстрелами преследовавших машину нарядов. Из открытой задней двери свисала рука в чёрной перчатке. Водитель уткнулся головой в руль и был мёртв. Пуля разворотила ему затылок. Рядом с ним, склонив голову на панель, сидел человек и держался правой рукой за простреленное плечо. Окружившие машину гайцы выглядели растерянными, и это удивило Олесю. Что они там разглядывают? негромко спросила она у вернувшегося Меценцева, но тот почему-то отвёл глаза и промолчал. Фёдор Ильич, капитан махнул рукой и отошёл от неё. Олеся испытала беспокойство. От нее что-то хотели скрыть, и в голове зашевелились самые разные мысли. Она решительно спустилась в лог, шагнула к машине, отодвинула загораживавшего ей обзор сотрудника и почувствовала, как из-под ног уходит земля. На пассажирском сидении, зажав рану на плече, сидел Максим. Ее родной старший брат, обожаемый с детства. Переведя взгляд на мертвого водителя, она увидела свесившуюся забинтованную руку. Максим вдруг поднял голову. И, увидев Олесю, криво усмехнулся. «Ну, вот так», — лисенок. «Максим», — выдохнула она, все еще не веря своим глазам. «Максим, как? Как ты здесь?» «Ну, вот такая неудачная командировка в область вышла. Теперь что скрывать?» «Ребят не вернешь, значит, я паровозом пойду. Дело у тебя заберут, сестренка. Не волнуйся». Олесе казалось, что все происходит не с ней. Сейчас она откроет глаза, и все это окажется просто страшным сном. Максим на днях вернется из командировки, привычно бросит сумку в прихожей, будет долго шуметь вода в ванной, а потом он сядет за стол, и они с отцом позволят себе по рюмке коньяка, как всегда после возвращения Макса. Она даже зажмурилась, стараясь прогнать видение, но когда открыла глаза, все было по-прежнему. Разбитая девятка, три трупа, И Максим зажимающий раненное плечо. Дайте кто-нибудь аптечку, попросила она срывающимся голосом. Не надо лесёнок. Ничего не надо, пробормотал Макс, закрывая глаза. Может, кровью истеку. Придурок, рявкнула Олеся, окончательно придя в себя. Аптечку принёс Меценцев, сунул ей в руки и тут же отвернулся. Но Олеся успела заметить отвращение на его лице. ещё бы. Не будь Макс её братом, она точно так же кривила бы лицо. Сотрудник СОБРа вдруг оказался налётчиком и убийцей. Что мне теперь делать? думала она, перевязывая плечо брата. Чёрт с ним сделам, его ясно заберут, но папа, как я скажу ему, что будет, когда он узнает? Как ты мог? негромко спросила она, стараясь поймать взгляд Максима. Как же ты мог нас всех предать? «Деда, отца, маму, меня, в конце концов! Неужели ты не думал о том, что будет, когда вас поймают?» «Да не гнали бы, как угорел, и не поймал бы нас никто!» Огрызнулся он. «Говорил ведь Славке, не торопись, не наводи суету, так нет же, гонщик!» Вот гайцы и прицепились. Надо было или не останавливаться, или сразу ввалить весь наряд. «Замолчи!» — Олеся зажала уши руками. «Что ты несешь? Говоришь, как преступник!» «А я кто, по-твоему, сестренка? Преступник и есть. Одиннадцать эпизодов с четырьмя убийствами!» — усмехнулся брат так спокойно, словно рассказывал о победах на соревнованиях. «Просто ты не обо всех еще знаешь. Там такие терпилы, что заявлять не станут, и все трупы на мне. Я не понимаю. Зачем? Зачем?» — повысил голос Максим. отошедшие на небольшое расстояние полицейский тут же вскинулись, но Олеся поматала головой. Всё в порядке. Дайте мне ещё несколько минут, пожалуйста. Зачем говоришь? Да чтобы отца на ноги поставить. Увести его за границу, в хороший реабилитационный центр положить, чтобы реально помогли. Если это государство плевать хотело на человека, который всю жизнь ему служил верно, даже когда жрать нечего было, когда стреляли в него из-за каждого угла. В том пожаре он мог о себе подумать и наплевать на этих девок из канцелярии, пусть бы горели. Нет. Он не вспомнил о том, что у него есть мы. Спасал этих девчонок и матерей их, чтобы от горя не повесились. А государство ему хоть спасибо сказала? Нет. Нет, лисенок. Его даже на пенсию не проводили, просто списали, как инвалида. Скажи, как я мог дальше служить? «Ну, я же могу», — негромко сказала Олеся. «Потому что кроме государства есть еще люди, Максим. Простые люди, как матери тех девочек, которых папа из огня вытаскивал ценой своего здоровья. И он, вот поверь, не о себе думал, не о наградах. Он не мог смотреть, как погибают люди, а ты... Ты старикам шеи сворачивал за какие-то деньги и золотые монеты. Вы ведь больше ничего не брали, правда? Все продумал, да?» «Сбывать легче. Кто ты после этого, Максим?» «Да, папа, если бы узнал, откуда у тебя деньги...» Она задохнулась, представив, как теперь отреагирует на новость отец. «Лучше бы тебя тоже застрелили». Выдавила она, даже не ужаснувшись тому, что говорит. «Ты права, лисёнок», — вдруг тихо сказал брат. «Лучше бы меня тоже застрелили». «Уходи, Олеська. Не хочу, чтобы ты меня в наручниках видела. Уходи, ну!» Олеся оттолкнулась от машины, постояла ещё минуту, пристально глядя на Максима, словно хотела запомнить его лицо, и махнув рукой, тяжело пошла к дороге. Её догнал Мезинцев, взял за руку, помог в забраться на крутой склон. "Дайте мне сигарету, пожалуйста", глухо попросила Анна. "Ты же не куришь?" Фёдоров вдруг перешёл на ты, но она этого даже не заметила. Всё равно. "Дайте Меценцев пожал плечами, вынул из пачки сигарету и прикурив, протянул Олесе. Та сделала глубокую затяжку, закашлялась, почувствовав, как дым мгновенно забил лёгкие, но сигарету не выбросила, затянулась снова. "Не надо, Олеся", отобрав у неё окурок, тихо произнёс Фёдор. "Это не поможет". "А что? Что мне теперь поможет?" вскрикнула она, вдруг упала к Меценцеву на грудь и зарыдала. Фёдор неловко обнял её, прижался щекой к макушке. «Всё пройдёт, Олесе». «Да как мне жить теперь? Ведь он мой брат! Он меня вырастил, а папа! Что с папой будет?» Её истерику прервал резкий хлопок выстрела и раздавшийся из-за врага крик. «Куда ж вы смотрели, придурки? Почему никто не обыскал?» Олесе рванулось было туда, но Мезенцев держал её крепко. «Не надо». Зачем тебе это видеть? Что Что там случилось? Билась в его руках Олеся и никак не могла избавиться от цепких объятий оперативника. На дорогу вышел сотрудник в штатском, на ходу сообщая в рацию: "Единственный задержанный застрелился, товарищ полковник". Ну вот так-то и да, виноватые проглядели. Ну кто ж знал-то, что у него пистолет в кармане брюк слева? Да, в накладном в грудь выстрелил, сразу наглухо. «Я понимаю, товарищ полковник. А что нам делать теперь? Ну, это ж сотрудники нашего СОБРа. Жилкин, Самоходов, Калинин и... ВАДИС». «Да, ВАДИС, товарищ полковник. Он единственный в живых остался, да вот такая вышла незадача». «Я понимаю. Да, виноват. Виноват. Но, может, так и лучше? Тут сестра его, кстати. Они на место происшествия ехали с капитаном Мезенцевым». Больше Олеся ничего не слышала. ко мне вдруг стали ватными ноги, в голове зашумело, как в телевизоре с пропавшим изображением, а в какой-то момент и этот звук стих. Она пришла в себя только в салоне машины Фёдора и даже не сразу поняла, что происходит, почему она лежит на заднем сиденье. Только поднеся к глазам руку, испачканную кровью, Олеся вдруг вспомнила о том, что произошло. Это была кровь Максима. брата, которому она перевязывала плечо перед тем, как он застрелился из спрятанного в кармане штанов пистолета. Ты лежи, Олеся, не отрывая взгляда от дороги, произнёс Метинцев. Врач сказал, шок у тебя. Сейчас домой приедем, поспеши. Я я не могу домой. Не могу, Фёдор Ильич, там же отец. простонал Олеся, откинувшись лбом в подголовник переднего сиденья. Что я ему скажу, что Папа, наш Максим оказался членом банды, убивавшей и пытавшей людей ради денег и золотых монет, или о том, что делал он это ради того, чтобы отца в хорошую клинику за границей определить, расскажу. Робин Гуд Хренов. Папа не переживёт. Он всё равно узнает об этом, Олесенка, мягким уговаривающим тоном произнёс Фёдор. И будет лучше, если об этом ему скажешь ты. Я? Да это же всё равно что войти к нему в комнату и выстрелить в грудь. Макс, его любимчик, гордость продолжатель династии. Он же не только отца он деда опозорил и маму, но ведь есть ты, негромко сказал Меценцев, паркуя машину во дворе дома Вадисовых. И как раз носишь фамилию достойно. Как ты держалась сегодня там, у машины, я бы не смог. Ещё бы. У вас нет такого героического братца. Не выкаи мне, ладно, попросил Меценцев. Ну хватит нам вокруг да около, Олеся. Фёдор, чуть запнувшись, проговорила она и почувствовала, что опять краснеет. Ты ведь понимаешь, что сейчас вообще не тот момент. Момент может и не тот, но я должен быть рядом с тобой, поддержать. Олеся решительно открыла дверцу и вышла из машины. Однако, прежде чем закрыть её, она нагнулась и заглянув в салон, сказала: "Я должна сделать это сама, ты прав. Но рядом со мной быть не нужно, иначе я сломаюсь. А сейчас мне нельзя, я нужна отцу". Но всё равно спасибо тебе, Фёдор. Она захлопнула дверцу и пошла к подъезду, чувствуя, как провожает её взглядом мезенцев. Поднимаясь по лестнице, Олеся всё думала, с каких слов начать разговор с отцом, как подготовить его к этой убийственной новости. Но едва встретившись с ним глазами в коридоре, поняла: отцу нужно говорить только правду, иначе он не примет. Зажмурившись, она сделала шаг вперёд, сняла руку отца с обода колеса. жалоб и твёрдо произнесла: "Папа, мы должны серьёзно поговорить". Пальцы отца, зажатые в её ладони, вдруг стали холодными, и он произнёс только два слова: "Это Максим". "Папа, Олеся, скажи мне правду. В той машине был Максим? В какой машине?" "Внутренне холодея, спросила она. «В новостях сказали, что рано утром при погоне разбились подозреваемые в нападениях на коллекционеров и антиквара Канунникова. Я узнал машину. Это девятка Славки Жилкина. Это не его девятка. По базе она числится за другим человеком. Конечно. Но машина эта — его. Просто оформлена на двоюродного брата. Мне Макс рассказывал. Но ты не ответил, а он... Был там. Да, папа. тихо проговорила Олеся, боясь смотреть в лицо отцу. Где он? В изоляторе? Иван Валерьевич говорил абсолютно спокойно, так что Олесе на миг стало очень страшно. Нет. Папа, он застрелился прямо там, на месте. Вот и хорошо, так же спокойно сказал отец и аккуратно высвободил свою руку из Олесиной. Вот и хорошо, повторил он, разворачивая коляску по направлению к кухне. ты бы пошла куда-нибудь, лесёнок, вдруг попросил он жалобно. Не хочу, чтобы ты меня таким видела. Я напьюсь сейчас. Папа, не бойся, лесёнок. Всё будет в порядке, но ты уходи. Я должен этот позор пережить в одиночестве. За меня не волнуйся. У меня есть дочь. Родив её, я это переживу. Иван Валерьевич запретил хоронить сына рядом с отцом и женой. Он так и сказал Олесе. Не хватало ещё И она подчинилась, попросила найти место подальше от семейного захоронения. Спустя год поставила там небольшой памятник, хотя отец возражал, чтобы их фамилия значилась на могиле убийцы. Олеся решила по-своему. С Фёдором Мезинцевым они собирались пожениться, тем более что Иван Валерьевич испытывал к будущему зятю почти родственные чувства. А о Максиме они никогда не говорили, и только однажды, приехав на кладбище убрать могилы матери и деда, Олеся решила навестить брата. К её удивлению на могиле Максима кто-то сидел. Подойдя ближе, она увидела знакомую, широкую, чуть согнутую спину. Это был отец. Его костыли, при помощи которых он передвигался уже больше полугода, лежали рядом, прислонённые к оградке. Олеся замерла, не зная, что ей делать, но потом, присмотревшись, поняла, что отец плачет. Она подошла ближе, села на лавку рядом и взяла его за руку. Иван Валерьевич, прикрыв второй рукой лицо, попытался отвернуться. Не суди меня, Лёсёнок. А я не сужу, папа. Какой бы ни был, он мой сын, моя кровь и моя вина на всю жизнь. Олеся промолчала, хотя не была согласна с этими словами. Отец воспитывал их одинаково. Так почему Максим решил преступить закон, который призван был защищать Они выросли вместе, но в конце концов оказались по разные стороны этой реки. Олеся, как и отец считала, что Максим совершенно верно оценил ситуацию и в последний момент сумел выйти из неё единственно правильным способом. На суждать отца не имело смысла, да и права такого у неё тоже не было. Единственное, что могла Олеся Вадис, оказаться достойной своей фамилии и не сворачивать с того пути, что выбрала для себя ещё в детстве, вслед за дедом и родителями